восемьдесят Тихий, едва различимый стук постукивания кубиков льда о хрусталь заставил вынырнуть из сладкой дремы. Открыла глаза, пытаясь понять, где нахожусь, но никак не удавалось узнать обстановку. На улице было темно, потому что в комнате я могла разглядеть только темные очертания предметов мебели и ничего больше. А потом где-то сбоку загорелся свет. Повернулась к источнику, понимая, что нахожусь не у себя в комнате. А потом воспоминания волной накрыли разум, и я вспомнила. И снова непонимающе нахмурилась. «Это не спальня в самолете. «Где я?» Сонный голос звучал хрипло, и я прокашлялась, глядя на сидящего в кресле у кровати Влада. Он был одет в брюки и белую рубашку, верхние пуговицы которой были расстёгнуты. В правой руке Воронов держал стакан, наполненный янтарной жидкостью. И поигрывал кубиками льда. «В моей спальне», — ответил задумчиво, глядя будто бы сквозь меня. Села на постели, подтягивая колени к груди, и с облегчением поняла, что он не тронул моей одежды, и я по-прежнему была в джинсах и той же футболке, что надела в самолете. И тут же другая мысль вспорола разум, и я подняла на Влада удивленный взгляд. «Я спала так долго?» А потом сама же ответила на него. «Сок!» Мне еще тогда показался странноватым его привкус, но я не придала ему значения, решив, что это из-за беременности и знакомые блюда кажутся другими. «Как видишь!» Также задумчиво произнес и поднес стакан к губам, отпивая виски. «Тебя должно было вырубить на пару часов, но ты проспала до вечера. Странная реакция на снотворное. Отвела взгляд, догадываясь, почему так произошло, но комментировать не стала. «И что теперь?» Произнесла и затаила дыхание, словно со стороны, глядя на двух совершенно чужих друг другу, но при этом безумно родных людей, которые проделали долгий путь, добиваясь своих целей. Вот только радости им это не принесло. Влад мечтал отомстить брату и мне и отомстил. Только по его лицу нельзя сказать, что он счастлив получить свое. Я мечтала пожить отдельно от всех, независимо от кого, быть просто предоставленной самой себе. Но, получив это, поняла, какая комфортная жизнь у меня была до этого и как сложно привыкнуть к новым условиям. Моя розовая мечта сыпалась на глазах. Мы оба хотели того, что на самом деле нам не нужно, и теперь сложно было понять, что делать дальше. «Теперь...» Влад загадочно замолчал и улыбнулся, глядя в пространство. «Знаешь, Алиса...» Его слова заставили меня поднять взгляд на загадочное лицо и замереть в ожидании ответа. Но Влад молчал, и я уже побоялась, что он не станет продолжать. Но в комнате снова зазвучал его бархатный баритон. «Ты поразительная девушка». Взгляд по-прежнему обращен в пространство, только теперь его напитало оттенок, несвойственный взгляду человека, собирающегося наказать. Его напитала нежность. «Я должен был мстить тебе. Должен был ставить тебя на место, чтобы знала». «Я не прощаю предательство, но...» Ненадолго затих, а я пыталась уложить в голове только что услышанное, но мешало волнение, пронзившее душу, когда заметила тепло в его глазах. И сердце согрел крошечный лучик надежды. «Но стоит оказаться рядом с тобой. Я напрочь забываю, что должен тебя ненавидеть». Черные глаза впились в мое лицо, и я ощутила непреодолимое желание податься навстречу Владу. «Вместо этого думаю о том, какие сладкие у тебя губы». Взгляд опустился на них, и Воронов облизал свои. «И как красиво ты улыбаешься, когда играешь с Ульфом. Почему-то только с ним ты позволяешь себе выйти из образа золотой девочки и стать той малышкой, которой когда-то была». Сердце пронзило тонкая иголочка боли, и я опустила взгляд, пряча таившиеся в нем слезы. «И вот сейчас...» Влад снова затих, А я, справившись с собой, подняла взгляд на мужчину из прошлого и дыхание перехватило, когда прочла в его глазах приглашение. Опустила взгляд на его колени и снова подняла на лицо. И Воронов дернул уголком губ, подтверждая, что я все верно поняла. Я готов был придушить тебя своими руками, когда узнал, что ты солгала мне в ту ночь на трассе. Но сейчас, сидя с тобой в одной комнате и получив возможность воплотить свой план в жизнь, Я понял, что хочу не этого». Грудь сдавила, и я осознала, что все еще не дышу, глядя прямо в поглощающую тьму его глаз. «А чего же ты хочешь?» Пересохшие губы поддались не сразу, но как только я произнесла эту фразу, сердце, как и я сама, замерло в ожидании, не смея биться. «Хочу, чтобы ты стала хозяйкой в этом доме и матерью моих будущих детей».